Глава третья. Нежданные встречи. Приземлились мы действительно мягко. Соскочив со спины одаренного, я бросился с зарванувшимся вперед брутом. Сейчас пересечем площадь, и с выходящей на нее широкой улицы можно будет нырнуть в подворотню, а там уже ищи нас, свищи. Вслед несутся проклятия. Оглянулся. Балкон полон народу. Ну и ладно. Все равно вниз оттуда не слезть, а значит, и в погоню за нами не бросится даже темному, чей приметный наряд чернеет пятном среди прочих одежд. Один княж и все же прибыл на зов, только поздно. Его хозяин мертв, то есть жив еще, но смерть обезглавленного Павла Никитича неизбежна. И жене его тоже конец. Узелок, пропитавшийся княжеской кровью, что трясется передо мной в руке Брута, тому подтверждение. Отступник доведет свою часть мести до конца, и я ему в этом не стану мешать. Уже поздно. Я сделал свой выбор. Назад пути нет. Не выдержав, я опять оглянулся. Замеченного мной только что на балконе бездушного, там уже нет. Дернул вниз. Да пускай. Среди княжеских, темных, видать, полетами владел только велер, а никакой другой дар не поможет полезким бездушным догнать нас. Пока он спустится на первый этаж, пока выскочит во двор, пока покинет княжеский терем, пока бежит его. Давай сюда. Вот и спасительная подворотня, скрывшая нас от чужих взглядов. Дальше бежим проволками. Город пуст. Живший в этой части полезка народ или заперся по домам, или, что больше похоже на правду, куда-то удрал. Один поворот, другой, третий. Нечистью тут даже не пахнет. Только дымом и страхом. С того края города, где бушует пожар, сюда долетает не только вонь, Гарри, но и крики несчастных. Не все твари бездны убиты. У паладинов еще остается работа. Им пока не до нас. Чего это он? Отступник внезапно остановился возле отхожего короба, какие в полеске расставлены по подворотням. Народ, кто от таких недалече живет, туда сносит свой мусор, а раз в пару дней за ним приезжают особые люди на возе и все выгребают. «Ну все, прощай, Пашка. Как говорится, гниль-гнили!» С этими словами Брут открыл крышку короба и закинул туда свой пропитавшийся кровью узелок. «Тут эту падаль не скоро найдут», — пояснил он мне свой поступок. «Бежим дальше». «А куда хоть бежим?» — в три шага догнал я отступника. «К стене? Перепрыгнешь ее, и со мной на горбу тоже сможешь?» «Зачем?» — фыркнул Брут. «А ворота на что? Выйдем, как все. На кой, ёк, мне личину полить?» «Мне теперь с этой мордой, хочешь не хочешь, а седмице придется побегать?» «Значит, точно личину на двушке. Крам вон только раз в месяц мог облик менять. «А уверен, что ворота открыты?» «Не соврал» осклабился Брут. «Ты о чем?» «Точно новенький», — усмехнулся на бегу одаренный. «Кто же закрывает ворота, когда прокол в городе? Да еще и такой глубокий. Значит, это ты, тварь, валил Неожиданно сменил он тему. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Князь сказал, во дворе тварь валяется. И он точно не врал. С полной жопой дерьма не побрешешь». «Велеру горит падло в бездне, тварь перекончить кишка тонка, а больше там никого из Пашкиных шлюх не было. Только ты остаешься». «В ней правда ж десять семян?» — вспомнил я про свой куцый отмер. «Вот это ты жаба!» «Чего?» «Полсотни в отмер ему мало», — хохотнул Брут. «Еще и семена подавай». «Так ты что же, думаешь, это я ключ забрал?» — возмутился я. «Да так кто же еще? У меня крыш, конечно, поехавшая, но башка еще варит» чтобы в сраном полезке одновременно оказались сразу три беглых бездушных? Ха! Никогда не поверю. Два за раз — и то чудо. Брут внезапно остановился и, повернувшись ко мне, ехидно произнес. «Признавайся, братишка. Испугался — не вытянешь. Сам без помощи не сможешь удрать. Запалил что себя, что свою детскую морду, а личин менять еще срок не пришел, вот и кинулся меня взволять. От необходимости отвечать меня спасло раздавшееся за поворотом, который мы только что миновали, шуршание». Оборвав разговор, мы дружно повернулись в ту сторону. Показавшийся мне знакомым звук стремительно приближался. «Вот же падла!» Ругнулся сквозь зубы Брут и, тут же отпихнув меня в сторону, выпустил изо рта в направлении поворота шар пламени. Вспомнил. С таким звуком на даре носился клещ. Это топот шагов, очень быстрых шагов, скоростник. Вылетевший из-за угла дома размытая тень распласталась по земле, на миг превратившись в одетого во все черное человека. Пропустив над собой врезавшийся у него за спиной в стену огненный шар, темный вновь вскочил на ноги. «Суконная! Проулок за лавкой башмачника!» — громко проорал скоростник и на рванулся к нам. Йог! И чего я у Мусаила не выспросил? У кого в их отряде какие дары? Вот кто был на балконе? Полеты? Нас вышло догнать и без них. «Прости, братиш!» Слова Брута растаяли в воздухе. Стремительный прыжок унес отступника вверх. В доме, на который он залетел целых три этажа, нам его не достать. Небось, сразу же сиганул еще дальше, куда-то на соседнюю улицу. А что я? Бежать, драться, врать? Додумать да я не успел. Размытая тень обогнув мой вскинутый меч, метнулась ко мне серой молнией. Удар! Боль! Мир летит кувырком, как все это знакомо. Жив! Работает! Жив! Спасибо, проглоченный лой еще на суше жемчужине. Моя смерть откладывается, но надолго ли? Если он догадается, замриките. Ты дергался, это конвульсий, но теперь лежит трупом, он не должен узнать. Миг, другой, наконец-то остановившийся мир смотрит на меня пустым переулком. Это моя отрубленная голова перестала катиться по земле. но одаренного тише, тише, ушел. И понятно, ему теперь по новой догонять перескочившего на соседнюю улицу Брута. Как же я неудачно упал. Ну, то есть не я, моя голова. Вижу ту часть переулка, откуда прибежал скоростник, а свое тело нет. Оно осталось лежать где-то с другой стороны, но как по шарю руками. Пусто. А если правее? И здесь ничего не нащупал. Ладно. Сначала перевернусь на живот, а потом уже буду искать. Получилось. Теперь будет куда проще. Крутиться из стороны в сторону, лежа на брюхе удобнее. Все, ближайшую округу обшарил, здесь пусто. Не слабо голова отлетела. Больно круглая она у меня. Хорошо, по земле катается. Нужно сюда подползти. Че вот ты, сюда? Это куда? Не имею ни малейшего представления о том, куда нужно двигаться. Но угад выбираю направление и переползаю на пару шагов в эту сторону. Теперь здесь покручусь. Тоже пусто. Еще чуть вперед. Вновь обшарил округу и дальше остановился. И опять ерзаю из стороны в сторону, лежа на брюхе. Кто случайно увидит, потом спать не сможет. Смотрится оно, нибудь жуть, как страшно. Хорошо, что все жители этих кварталов куда-то попрятались или удрали. Еще вперед, еще. Покрутиться на месте. что долго я ерзаю. А, вот же тупица. Если в стену до сих пор не уперся, значит, дальше по проулку ползу прочь от собственной головы. Не ту сторону выбрал. Быстро назад». Тьфу, напасть! А откуда я приполз? Постоянно на месте кручусь. С направлениями напрочь запутался. Как же сложно живется слепым. Ну-ка, влево сверну. Пополз, пополз. Есть стена. Куда дальше? Давай снова налево. Вот я дурак. Сколько времени выбросил в никуда. Сначала нужно было определить стороны, откуда и куда убегает проулок. Найди стену, и потом уже просто ползи вдоль нее. Если правильное направление выбрал, то как только себе на глаза попадешься, Сразу сможешь нормально сориентироваться. Все теперь дело за малым. Вот, йог, слышу чьи-то шаги. Сюда кто-то бежит, падаю с четверенек обратно на пузо и замираю обезглавленным трупом. Глаза тоже застыли, закрывать их нельзя. Ёженьки! Так вот, он зачем орал про проулок за лавкой башмачника, что на суконной? Среди отставших от скоростника темных есть одаренный слухач. То ему сообщалось, где Брут, то есть где был тогда Брут. Явились, не запылились. Аж четверо темных. Здесь и Генрих, предводитель отряда, и мой друг Мусаил. Забежали в проулок и сразу ко мне. Это он? Да, тот самый. И правда, мальчишка. Я думал, личина. Смерть бы смыла ее. Вот урод, все из-за этой суки. Пинок черного сапога отправляет в полет мою голову. Мир снова мелькает и кружится. А где Брут? И где Сигурд? Где-где? Ловит гада. Срубил пацана и за Брутом. Эту прыгучую тварь не так просто поймать. Последний раз кувыркнувшись, моя голова останавливается. Отличный удар, наконец-то я вижу свое якобы мертвое тело. Хорошо, что жемчужина остановила кровотечение. Останься там, где я ползал жирный кровавый след, они бы могли заподозрить неладное. Впрочем, шанс меня раскусить у них все еще есть. Оставшийся на месте моей шеи обрубок основательно окровавлен, но лужи под моим телом нет». Хорошо, что на мой труп, обшаривающий взглядом округу, темные даже не смотрят. Видно, повис у него на хвосте. Не хочет скорость терять, боится упустить. Побежали. Как сможет, подскажет. Темные срываются с места и, пронесясь мимо меня, исчезают из виду. «Я сейчас догоню!» Прокричавший эти слова Мусаил вновь попадает в поле моего зрения. Темный подбегает к моему трупу, приседает рядом. «Гля какой!» Решил Велора по карманам пошарить. Небось, думает, те у хранителя равновесия от золота ломится. йог он все понял. То ли биение сердца почувствовал, то ли труп слишком теплый для трупа, то ли что-то еще меня выдало. Только что внезапно замерший темный резко отшатывается от меня. Ну уж нет, ты сам виноват. Обезглавленный труп оживает. Подняться на ноги и выпрямиться во весь рост я могу и без глаз, вернее, с глазами, но те смотрят на все со стороны. Теперь указывающий жест. Мой палец направлен на лежащую в нескольких шагах от тела голову. И следом понятное движение рукой, мол, подай. Ха, -ха. что, дружок, пожалела своей глупой жадности. А вот нечего было возвращаться. Теперь стой, трясись, не зная, что делать. Ты не оставил мне выбора. Меня может спасти только страх. Твой страх. Ты ведь не осмелишься добить оступившегося хранителя равновесия? И уж тем более не откажешь ему в этой маленькой просьбе. Простите, я мог догадаться. Получилось. Страх победил. Темный взял себя в руки. Теперь то же самое нужно сделать с моей головой. Отвернувшись от ожившего трупа, видящий находит взглядом искомое. Три быстрых шага, и Мусаил поднимает меня. Никак не могу принять мозгом то, что я нахожусь в двух местах одновременно, и стою у стены и лежу в холодных ладонях бездушного. «А теперь-то что? Чего снова застыл? Давай, неси меня ко мне!» «Так это вы, господин. Ну зачем? З зачем здесь?» Он аккуратно вкладывает мою голову мне же в руки. «Фух! Возвращаю ее на место. Как же быстро жемчужина! Всего пара секунд, и вот уже все срослось!» «Что? Зачем?» Разминаю я вновь целую шею. «Зачем был брать этот ключ?» — робко произносит Мусаил. Такой прокол в городе, простите, это не мое дело!» «И этот туда же!» «Еще спроси, зачем хранителю понадобился беглый бездушный?» «Стой! Так ведь он же, в отличие от брута, не строит догадки, он знает!» «Неужели Мусаил увидел в моем отмере лишние пятьдесят лет? Но как? Это же был не я!» «Снова мой отмер посмотрел!» «Извините, господин, привычка! Дар сам!» «Это правда!» Но как это может быть? Я же не брал этот ключ, я его даже не видел. Ох, ёженьки, я знаю, кто его взял. Это был Ло. Больше некому. Второй раз уже рядом со мной, словно сами по себе, открываются проходы в бездну. И второй раз у меня в отмере не то, что должно быть. После бесов тогда на один год прирос, и сейчас еще полсотни в копилку свалилось. Зато тех десяти, что были мне положены за голубой ключ, там, наоборот, нет. Это же какое-то зеркало. Ло берет ключи, мне награды. Я их нахожу, у него отмер пополняется. И не неважно, кто из нас где находится. Колдун может быть сейчас на другом конце у Тут-то все более-менее честно, но с проколами что? Почему они только мне достаются? Кто бы из нас не нашел цветной шарик, слуги Низверженного один йог ко мне лезут. Хотя... Нет, пожалуй, все честно и здесь. Вот откуда мой дар. Видать, это колдун закрыл нору. Ло — испытание, китар награда. Считай компенсацией мне за лишние проколы. Гля, я умный какой, даже слово запомнил, мудреное. Каждый пояс нам что-то такое подкидывает. Вот и очередь уйкумены пришла. Чем она хуже других поясов? У нее свои фокусы. Иди. Мальчик умер. Так надо. Хорошо, господин. Прижав кулак к груди, темный кланяется. Все побежал догонять остальных. Фух, опять пронесло. Я везучий. Хотя это как посмотреть. Брут удрал. Рядом рыскают злющие и темные. На соседних кварталах лютует недобитая нечисть. А у меня не полезных даров, ни бессмертия, какой мне прежде давала жемчужина. Причем в городе мне оставаться нельзя, а по-тихому из него сбежать будет сложно. Пусть ворота открыты, но куда я такой, весь в крови и с мечом. От последнего точно придется избавиться. Так и не пригодилось оружие. «Раз приход в скором времени старости больше мне не грозит, значит, в лес бежать смысла нет. Удеру из полеска, и можно перебираться в соседнее княжество». На карту окрестных земель в Тереме вышло взглянуть. Всего в паре сотен верст отсюда, на берегу еще одной крупной реки, стоит город Петров. С него и начну свой обход. Там уже другой князь и еще один отец-настоятель при тамошнем храме. Пара источников точно должна быть, а скорее и больше их даже». Замучу и искать, а что делать? Кроме как проверять каждую нестареющую пиявку, других мыслей нет. Если чтоб сестренку найти, мне придется обойти всю уйкумену, значит, так то и будет. Благо, что пояс в этом плане удобный. Знай себе топы по кругу вдоль берега Срединного моря. С княжествами закончу, займусь королевствами. Я парень упрямый, я справлюсь. Так, одежда. Говорить, тут лавка башмачника рядом? Мне обувка без надобности, но хозяин обычно при лавке живет. Если сбег, как и все остальные, глядишь, одолжит мне какой-нибудь свой наряд. Подхватил с земли меч и бежать. Едва ли они на ворота поставят кого-то, кто меня сможет признать, но пока нечисть не и пожар не потушен, нужно успеть суматухой воспользоваться. О, как все замуровано. Хозяева лавки оставляли свое добро с легким сердцем. Тут разве что только пожара боятся. Грабителям здесь ловить нечего. Железные решетки на окнах, толстенная дубовая дверь. Не останься у меня капля дара. Попасть внутрь не помогли бы ни сил, ни меч, в который раз уже за сегодня срезал клинком навесной замок и быстро заскочил в лавку. Вот теперь точно пуст. Ага, я был прав. За прилавком еще одна дверь. Весь первый этаж дома в моем распоряжении. Живут здесь богато. Добротная мебель, перины, белые просто не шторы. Это хорошо, совесть мучить не будет. То есть будет, но меньше. Вот удача. Башмачник увел всю семью, в том числе и моих лет сынишку. В шкафу много всякого. Подобрал себе штаны и рубаху с жилеткой. Чужой наряд сидит сносно. Даже кепку нашел. Будет под что спрятать вихры. Вместо платы оставлю им меч. Глядишь, смогут продать. Все, пора. А что если... Ха, так и знал. Под прилавком в выдвижном ящике осталось несколько монет. Деньги, понятное дело, хозяин забрал, уходя, но тут деньги. На горсть медиков уже тратить времени не стал, но мне пригодятся. На первое время мне хватит, а там разберусь. Нехорошие люди, каких обокрасть незазорно, найдутся везде. Осторожно выглянул наружу, убедился, что на улице никого нет, и вышел из лавки. Закрыл за собой дверь, повесил обратно на петли срезанный замок. Если не всматриваться, выглядит целым. Теперь прочь отсюда. Перебежал на другую сторону улицы и нырнул в ближайший проулок. Броты ищут не здесь, так что на темных наткнуться не должен. Нечисть тоже сюда еще не добралась. Несусь ветром, до ворот всего несколько кварталов. Через 10 минут буду там. Вышло дольше. Этот центр Полеска весь пуст, а чем ближе к окраинам, тем больше на улицах беженцев». Ковыляющие прочь от ужасов прокола одиночные старики постепенно смешались сначала с запоздавшими семьями, спешащими поскорее убраться из города, а потом и вовсе растворились в толпе, направляющегося к воротам народа. Вот и я влился в этот поток. Брод был прав. Найти здесь кого-то без шансов. Людская река под разноголосый взволнованный гул течет мимо стражников, следящих тут исключительно за тем, чтобы паника не погнала народ обезумевшим стадом. «Не спешим!» «Не толкаемся! Слуги Незверженного далеко! Все скоро закончится!» — вещал с надвратной надстройки дружинник. «Войны-создатели уже добивают нечистую погонь. Как братья закончат, примемся за огонь. Слушайте колокол. Как только полесок очистят от скверны, придет ваше время. Тушить пожар будем вместе. Все, кто хочет спасти свой дом и свой город, ждите сигнала. Уже недолго осталось». «Все скоро закончится». «Ага. Все только начинается. Про то, что князь и книги не мертвы, тут пока что не знают. Вот как долетит сейчас черная весть. Надо спешить. Ха, а говорил, не ищи, не найдешь. Впрочем, я так-то и не искал. Сыграв с нами шутку, судьба снова свела нас с сануфрим. Старый вор поспешает вперед всего в паре шагов от меня. Видать, прокол выгнал деда из логова, где тот все это время отсиживался». «Нет, спасибо, мне эта встреча и даром не сдалась. Сейчас так особенно. Еще выкинет что-нибудь». Опустил ниже голову, прикрылся рукой. Жаль, зажавшая нас в узком месте толпа не дает незаметно покинуть людской поток. Приходится вместе со всеми плыть по течению. Вот-вот сквозь ворота пройдем. Йог. Заметил. И подпрыгнувшие вверх брови деда соврать не дадут. Кепка меня не спасла. Старый воры убийца узнал своего подельника. Да, убийца. Пусть моими руками, но все равно на нем вины в смерти купца в разы больше. Надеюсь, он понимает, что поднимать сейчас ор для него самого выйдет боком. Чтобы успокоить Ануфри, улыбнувшись, подмигнул старику. Не сработало. Только хуже все сделалось. Теперь он лицо прячет. Принесла же его к воротам нелегкая в самый неподходящий момент. Все, вышли из города. Людская толпа начинает рассеиваться. Кто-то продолжает идти по дороге, желая поскорее убраться подальше от полеска, кто-то сразу сворачивает на раскинувшийся под стенами луг, где собрался народ, ждущий доброй вести. Последних значительно больше, чем первых, кому тушить пожар будет. Как и будет, кому встречать нового князя. Интересно, у Павла Никитича имелся наследник или велора своего человека посадит? Дед бочком-бочком потихоньку смещается в сторону. «Ишь, какой шустрый! Куда разогнался?» Мне подлянка сейчас не нужна. Догоню, объясню, что обид на него не держу. Вдруг еще со страху наделает глупостей. — Не спеши, деда. Поговорить надо. А в ответ хриплым шепотом. «Сгинь, — Сгинь, убийц! Сейчас зару. Это я-то убийца. Совсем старый страх потерял, но точно меня сдать задумал. Надеется, что не поверят мальчишке. — Да я его... Не смей. — Цыкнул я на Ануфре. — Зарюшь прикончу. «Твоим же ножом горло вскрою!» «На плаху торопишься!» «Только вместе с тобой!» И не успел я объяснить обнаглевшему деду, насколько он неправ, как старый вор неожиданно сменил тон. «Не губи!» Внезапно остановившись, повернулся ко мне Ануфрий. «Пожалей, старика! Виноват, виноват! Прости, Роша! На колени перед тобой бы упал, да народ не поймет!» Выбраться из толпы мы успели, но людей все равно вокруг много. О чем шепчется, то едва ли подслушать удастся, но начни где-то рать. «Неудачное время ты выбрал, чтобы счет исправлять», — продолжал в четверть голоса чистить старый вор. «Ведь обоих погубишь. Лучше откуп прими. Серебра тебе дам. Целых тридцать монет. Возьми, Роша, возьми». Незаметно для чужих глаз засунул мне увесистый мешочек в карман. «Что тебе даст та смерть? Лучше просто забудь. Я уйду. Навсегда уйду». Хм, нет, я все же везучий». Получил, что хотел, так еще и монеты в кармане. Неправильно меня старик понял, но до то его трудности. Хорошо, — с видом человека, делающего великое одолжение, тихо произнес я. Только это я навсегда уйду. Чтобы я тебя в царьграде не видел, еще раз встречу, пеняй на себя. И, отвернувшись от деда, я двинулся прочь. Но всегда разбежались. Все забыли? Ага, так я тебе и поверил. Стоит страшной новости про смерть Павла Никитича с Марьей Филипповной разнестись по княжеству, как тут же найдется желающий тайно шепнуть кому надо о пареньке Роше, который, как говорят, вроде как, тоже отчасти повинен в их гибели. Жив бывший служка, жив. Просто из полеска удрал. А куда удрал? Так известно, куда ищите злодея в Царьграде. Вернувшись на дорогу, я влился в ряды спешащих как можно быстрее убраться подальше от полеска людей и зашагал прочь от горящего города. 200 верст — ерунда. Через несколько дней уже буду в Петрове, там сниму себе комнату и начну все сначала. Благо денег теперь хватает с запасом. Может, оно и хорошо, что Брут меня бросил. Случись по-другому, отправился бы сейчас по лесам бродить, свой якобы куцый отмер поднимать. Впрочем, скоро мне так и так в лес сворачивать, если здешние темные узнают, что я жив. Меня точно станут искать. Да и Брута не факт, что поймали. Дороги для меня пока слишком опасны. Пойду дальше глушью. Эх, Ануфри, Ануфри, по-хорошему, надо бы прикончить тебя, слишком уж опасный ты свидетель, до рука на старика не поднимется. Прощай, дед. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Моя хитрость сработала. Пару дней я шел рощами-перелесками вдоль ведущего в Царьград тракта, а потом, закупившись в стоящие подле него деревушке провизии и всяким необходимым в долгом походе добром, свернул в сторону Петровского княжества» это чтобы запутать возможных преследователей. Несколько суток пути по слабо обжитой глухомане, и вот я уже снова шагаю по укатанной колесами телег и повозок дороги, а там уже и Петров встречает меня распахнутыми по светлому времени суток воротами. Здесь все тихомирно, здесь князь жив-здоров, здесь нет ни проколов, ни брута, ни старого вора, какой мог бы меня узнать. Дорогой я тщательно обдумал свое положение. Нет, я все-таки не проклятие для людей светлых княжеств. Если с первым ключом колдун еще мог не понять, что случилось, то после второго, который что не вызвал в мир нечисть, что ничего не прибавил в отмер, Ло уж точно во всем разобрался. он не дурнее меня. Когда тебе до заветных трех тысяч осталось всего ничего, ты точно отыщешь способ проверить, что там с той полусотни лет, которые тебе полагались за синенький шарик. Видящий не настолько редкий, что не смог найти темного с нужным ему даром а значит, ждать появления рядом с собой новых проколов не стоит. В свете этого знания со спокойной душой селюсь в городе и начинаю выведывать, что тут в Петрове с пиявками. Весть про убийство полежского князя меня обогнала, и потому не спешу наниматься на службу к Петру Спиридоновичу, который здесь правит. Тут нужно действовать осторожнее. Первым делом посещу местный храм. Благо увидеть его отца-настоятеля, как я сумел уже выяснить, не так уж и сложно. Раз в седницу тот проводит на площади проповедь, выходя в народ. В нужный день загодя занял подходящее для моих планов место и, дождавшись появления наставника светлых, невидимкой подбежал к нему, когда тот возвращался в храм с площади. В шуме улицы это вышло легко. Так просто потом с помощью золотой пуповины я сумел и найти жертву этой пиявки. Источник шел рядом с хозяином. Дядька среднего возраста, один из так и не ставших паладином послушников, оставшийся слугой при отце-настоятеле. Тут проверил, теперь ищу дальше. Новый дар просто песни. Сколько я расспросил с его помощью. На любые опасные темы болтать не хочу. Чего стоит одна только бабка, у которой снял комнатку? Никогда бы не подумал, что старой торговки с базара известно так много. Фёкла знала буквально все и про всех. Нет, не зря я решил не селиться в трактире. Денег так-то хватает, но я здраво решил, что паренёк при деньгах привлечет к себе слишком много внимания. Теперь знаю, что в стольном Петрове проживает аж четыре пиявки, а еще один нестареющий богатей поселился недалече отсюда, на острове, где заведующий всеми крупными займами в княжестве ростовщик выстроил себе личную крепь. Хитромудрого Власа Васильевича посещу в последнюю очередь. Добраться до него будет, пожалуй, даже сложнее, чем до правящей знати. Две седмицы прошло, как я в городе. Всплошившая в свое время Петров весть про убийство правителя соседнего княжества, потихоньку порастает бельем. Слава единому, в случившемся винят только Брута. Вроде как, помогал ему кто-то из слуг Павла Мудрого, но подробностей нет. Прокол, тварь, пожар, гибель темных и светлых. Там просто жуть, что творилось, и непонятно, какой-то отступник тот синий ключ отыскал, или кто-то из полезских бездушных не устоял перед таким искушением. Люд больше ко второму склоняется. Но то простой люд. Уверен, посвященным известно, что темные здесь ни при чем. Плади настоящие правители пояса уже присылали в полесок своего дознавателя. Способный отличать ложь от правды велор, легко может выяснить, есть ли за кем-то из темных вина в появлении прокола посреди города. Лишь бы он заодно еще чего не узнал. Все зависит от храбрости Мусаила. Если видящий отважился рассказать островному колдуну про меня, дело плохо. А вот Брод уже никому ничего не расскажет. Убили его потому и не ищут в Петрове отступников, потому и князь здешний не сидит сиднем в тереме. Что сам Петр добрый, что его нестареющая жена, что их сын княжич, какой при бессмертных родителях испокон веков на правах правой руки отца заправляет почти всеми делами в Петрове, то и дело появляются в городе. То там их заметят, то здесь, то все трое в одной карете поспешают куда-то, то каждый по отдельности себя людям являет. Здесь у них не то что в Полеске. Знать, за стенами от народа не прячется. И это мне на руку. Выждав время, начинаю охоту на местных правителей. Чтобы не привлекать к себе внимание праздным шатанием по центру Петрова, нанялся клавочнику, зазывал и за малую долю с продаж приведенным клиентам. День-день ской брожу по соборной площади и по примыкающим к ней улицам, приставая к прохожим. Постепенно, осмелев, переместился поближе к воротам. Стоит князю, княжичу или княгине покинуть терем, как я это сразу замечу, в этом ничего трудного нет. Куда как сложнее отследить путь кареты и понять, куда знатный поехал. В городе есть несколько мест, которые время от времени посещают интересующие меня венценосные особы. То и храм, и любая из трех навещаемых княгине часовин и городские ворота, охрану которых «нет-нет», проверяет Василий Петрович, тех аж целых четыре. И купеческий двор, и литейная с княжеской кузней, и прославившая город Ткацкая мануфактура, где у Петра Спиридоновича наибольшая доля, и роскошные купальные вставьевых, и еще, еще, еще. Оно можно, конечно, выбрать одно из тех мест и важных гостей уже там, но слишком уж долго получится ждать. У меня столько времени нет. Да, карету мне не догнать, если мчаться за ней во всю свою бездушную прыть, меня сразу раскусит. Но когда понял, куда та направляется, добраться до конечной точки маршрута раньше, чем знать, поедет обратно, получится запросто. Я уже разобрался, по каким улицам докуда быстрее добраться, так что будет достаточно отследить даже часть пути. И вот шестым днем у меня таки получилось подловить одну из знатных пиявок. Сопровождаемая паладином и парой служанок княгиня выходит из Никольской часовни. Я давно ее жду. Полчаса уже прячусь в тени у соседнего дома. Дверь кареты открыта заботливым кучером. У меня секунд десять. Минута пошла. Невидимкой бросаюсь вперед, но ближе к карете, само собой, перехожу на крадущийся шаг. Служба только закончилась. Вслед за княгиней из часовни толпой валят люди. На улице сделалось шумно. Где я тут кому-то услышать звук моих тихих шагов? Ха, гля, как ловко я все провернул. Подгадал момент, когда кучер подаст руку княгине и коснулся ее ладони за мгновение до того, Как это сделал мужик? Баб даже не поняла, что ее еще кто-то тронул. Теперь медленно отступаю, и можно бежать. В пустой подворот не верну себе видимость. Вот и все. Дело сделано. Еще один грошек в копилочку. Похоже, большинство здешних пиявок предпочитает держать своих источников рядом с собой. Служанка княгини Нитишка и годами постарше, и лицом не она, сестренку я даже взрослый признаю. Осталось поймать князя с княжичем, и можно уходить из Петрова. Довольный собой возвращаюсь домой. Обратно на площадь идти смысла нет, у меня сутки отдыха. Пока невидимость не восстановится, я все равно не охотник. Рисковать не стану. Благолавочника мое отсутствие не касается. Работа у меня не на время. Когда хочешь, пришел, когда хочешь, ушел. Отдохнул денек и опять за работу. До полудня крутился на площади. «Нет, сегодня пока не мой день. Брожу без бестолку. Засосал под ложечкой. Время обедать. А порадуй ка я себя, молодца, сладкой сдобой. Недалече отсюда есть одна чудо бушная Там такие кренделя, ух. Деньги есть. Решил — сделал. Внутри запахи, один другого приятнее. Склонясь над лотками, неторопливо иду вдоль прилавка. Чего тут только нет. И ватрушки, и пышки» и обсыпанные мелкой семечкой бублики и баранки из сахарных хворост. Засмотрелся, замечтался, занюхался. Ничего вокруг не замечаю, только о все мысли. Сейчас, поди, начнет торопить, выбирай, мол, скорее. Дайте... Так вот тут в чем дело. Пока я самозабвенно разглядывал сладости, в лавку зашел куда более перспективный клиент, И внимание булочника сразу же всецело переместилось на этого взрослого, хорошо одетого мужика в высоких охотничьих сапогах и с мечом в длинных ножных на поясе. «Проезжий. Оружие в городе мало кто носит. Вот за стенами, где всегда есть какой-никакой шанс встретить залетного беса, то в порядке вещей». «Дядька здесь не за сладостями», — указал на буханку ржанова. «Три таких». «Ох, еженьки, я узнал его. Они здесь». Уже здесь, в нескольких шагах от меня, стоит Гахар из отряда Леона. Проклятые нелюди успели собрать свои сотни на лбах. Понятно, что им оставалось немного, но я все равно их так скоро на ойкумени не ждал. Что же делать, если он тоже узнает меня? У Гахара наверняка есть дары. Леона. То есть как там его? Гах, Лент, Трот собрал вокруг себя самых сильных. Да и без всяких даров нелюдь запросто прикончит меня. Но уж нет. Я убью его первым. Один взмах незримым клинком, а он мертв, только нужно подобраться поближе. Любуюсь прилавком, я забрел в дальний угол комнаты. Отсюда мне даром его не достать. Как же не вовремя. Придется мне и из этого города удирать, не закончив свои здесь дела. Паршиво. Могу пройти мимо Тишки. Пропущу пиявку, которая присосалась к сестренке, и все, никогда ее уже потом не найду. Может, булочника тоже прирезать? Выйду на улицу, как ни в чем не бывало, и пусть Люд гадает потом, кто этих двоих зарубил. Если свидетелей того, как я зашел в лавку, нет. Не ври себе, Китя. Не станешь что убивать ни в чем не повинного человека. Лучше рискнуть. Не узнал же он тебя до сих пор. Может, купит свой хлеб и уйдет, так и не удостоив внимательным взглядом склонившегося над лотками мальчишку. Отвернись, пригни голову. Соломенный вихры прячет кепка. Я не я. Я местный пацан, на гитара совсем не похожий. Плечи узкие, шея короткая, тощий, сутулый. Не смотри на меня, не смотри. Разве это ничтожество достойно твоего взгляда? Не смотри. Или сдохнешь. Только попробуй узнать меня, сразу получишь клинком. Я успею. Я точно успею. Гахар берет хлеб и засовывает его в свой рюкзак. На протянутую ладонь булушника падают платой монеты. Уходи. Уходи. Я взведенная пружина. Косясь из-под кепки на нелюдя, продолжаю разглядывать сладости. Йог, поворачивается ко мне. Сейчас брошусь. Фух, пронесло. Не узнал. Обвел меня взглядом и вышел из лавки. Это все кепка, она меня спасла. Спасибо тебе, кепочка. И спасибо тебе за нее, сын башмачника. ну Гахар, Он же здесь один. Перенос ведь раскидал и их тоже. Мне нельзя его упустить. «А где тут был парень? Другой?» Голос Булушника отвлекает меня от мыслей о нелюде. «Его нужно догнать и...» «Что?» «В каком смысле другой?» В растерянности прикладываю к своему лицу руку. «Острый нос?» «Это чей нос?» «Уж точно не мой».